Глава 18. Элла. «Какой из них тебе больше нравится?» Ко мне развернули переговорник лицевой стороной. Один из артефактов Ричард передал своему помощнику, которого отправил в город в салон готового платья. По видеосвязи мне демонстрировали несколько эксклюзивных готовых нарядов моего размера. Больше всего мне понравилось длинное в пол платье темно-синего цвета с расшитым серебром лифом, что удачно гармонировало с камзолом герцога. «Вот это!» — ткнула пальцем в экран. «Мне всегда шел темно-синий цвет!» «Какое невежество! Это же благородное сапфировое, а не просто какой-то темно-синий!» — донеслось возмущенное из артефакта а это просто золотые с просто портретом нашего прост короля и мы просто закроем глаза на тонкости цветовых гам а госпожа герцогиня даркан может называть его хоть серо буромалиновым мешочек с золотыми звонко шлепнулся о стол но уже спустя миг бесследно исчез в руках модистки мне не видно было с той стороны экрана лица помощника но переговоры он проводил мастерски аксессуары туфли перчатки предложили любезным голосом. «Упокойте все, что необходимо к платью, а мы уже сами разберемся, что подойдет», — произнес герцог. «Одну минуту все будет сделано в лучшем виде», — заверили с другой стороны экрана. Все то время, пока мы ехали в сторону дворца, я нервно корябала заусенцы. «Да, вредная привычка, но что поделать? Идеальный маникюр — это не про меня». Не доезжая до главных ворот в королевский дворец сотню метров, супруг дал знак возницы притормозить. Выглянув в окошко, увидела небольшую крытую повозку, к которой герцог направился сразу, стоило той поравняться с нами. Вернулся супруг достаточно быстро, неся в руках чехол с моим платьем. За ним следом, кряхтя, семенила большая гора фирменных коробок. «Куда складывать?» Подал голос гном, что нес всю эту гору. А я могла только удивиться, как он умудрился ее не уронить, ведь покупки полностью закрывали ему обзор. Герцог передал мне платье и помог гному сложить часть коробок на кресло. Когда же помощник повернулся, я ахнула, не ожидая увидеть своего недавнего знакомца». «Весьма приметная серебристая, по-модному уложенная шевелюра, аккуратно стриженная бородка, обрамляющее круглое лицо, лукавый взгляд и приметная, расшитая бисером жилетка. Это точно тот самый гном, с другим не спутаешь!» «Брон, так это ты помощник Ричарда!» — возмущенно воскликнула я. «Как тесен мир, не правда ли моя герцогиня?» усмехнулся наглый гном и подмигнул мне, пока я некрасиво хватала ртом воздух, не зная, ругаться ли или требовать объяснений. «Ты все специально подстроил! Эта встреча сам появился будто из ниоткуда! Разговор за жизнь!» Начала догадываться, что встреча именно с этой группой гномов в тот самый знаменательный день была не случайной. «А ты...» А это я уже накинулась на удивленного супруга. «Ты был в курсе их оферы «Вы специально сговорились меня развести на брак! Подстраховались на случай, если сделка с мачехой сорвется!» «Элла, успокойся и послушай!» Сурово осадил меня супруг, прежде чем я успела набрать воздуха, чтобы высказать этим гадам все, что я о них думаю. Сейчас мы ставим на паузу зарождающийся скандал. Я, к слову, тоже не до конца понимаю, как все так удачно совпало, что мы в тот день встретились в таверне». Но у нас не так много времени в распоряжении, чтобы тратить его на выяснение отношений и гадание о причинах удивительного совпадения. Это терпит. А вот его величество, напомню, ждет нас с его подарком через семь минут, из которых две нам еще до входа ехать. Брон, поезжай в поместье. Завтра с утра жду объяснений. Наглый знакомец поклонился герцогу, подмигнул мне на прощание и, ловко соскочив со ступеньки, вернулся в свою повозку». «Элла, тебе помочь с платьем?» Задал вопрос супруг, когда мы уже тронулись дальше, на что я отрицательно помотала головой, начиная скидывать верхнюю одежду, оставаясь в одной блузке, облегающих штанах для верховой езды и кожаных сапогах с тяжелой высокой подошвой. «Нет, я сама переоденусь. Подожди меня несколько минут снаружи». «Хорошо». Герцог кивнул и, держа в руках отдельный сверток, который Брон из всей кучи вещей передал ему лично в руки, покинул экипаж, оставляя меня наедине с покупками. Платье сидело как влитое и идеально сочеталось с подаренными украшениями. Со шнуровкой на спине не было особых проблем. Чтобы справиться с немудренными завязками, применила простое бытовое заклинание из тех, что учат на первом курсе в академии. Критично осмотрев свои неидеальные ногти, решила добавить к образу невесомые серебристые кружевные перчатки. Сели великолепно. Вот только кое-что пошло не по плану. Слегка приоткрыв дверь, выглянула наружу в поисках своего герцога. Он нашелся в паре метров. Разговаривал с его величеством Годриком Третьим собственной персоной. «Не узнать короля, чей профиль смотрел на тебя с любой золотой монеты, мог только тот, кто этих денег с сроду в руках не держал. А мне вот посчастливилось». Словно почувствовав мой взгляд, Ричард повернулся в мою сторону, нахмурился и направился ко мне. Король не подошел, но и уходить во дворец не спешил. Что на этот раз стряслось? Супруг помог мне спуститься по ступенькам экипажа. Я немного приподняла подол платья и сразу опустила обратно. Подвижная бровь супруга взлетела вверх, а его взгляд требовал объяснений. «Размер перепутали. У меня тридцать шестой, а привезли тридцать девятый». Я потеряю туфли, даже если шнурками их к ноге привяжу. Не говорю уже про возможность ходить и танцевать. Не смогу. Оставайся в своих сапогах. Только прошу, следи, чтобы подол не задирался. Он достаточно длинный, чтобы их скрыть. Никто не заметит. Спасибо. Чуть сжала ладонь Ричарда в знак благодарности за поддержку бедовой меня. А вот стоило внимательнее смотреть, что использую вместо закладки, не попало бы в такую ситуацию». «Ты просто бесподобно выглядишь», — шепнул супруг, заставив меня широко улыбнуться. «Тебе и правда идет темно-синий». «Это благородный Сапфировый!» — хохотнула я. «Мы заплатили. А значит, это темно-синий!» — серьезным тоном заявил вредный крокодилище. Но я все равно заметила, что уголок губ у него предательски потянулся вверх, как бы он ни пытался скрыть улыбку.